Алекс Нагорный, Юрий Москаленко, Роман Неросец. Вирус. Так... Мириады звёзд всегда выглядят холодными и удалёнными, нанося измеримо огромные расстояния. А если звезда находится близко, и ты способен рассмотреть её диск на фоне черноты необъятного космоса, или же голубого небосвода, то тогда это уже не звезда, а светило. И светило сие одно единственное, дарящее жизненный свет и тепло, и не берущее взамен ничего. Мораль такова. Дарить добро окружающим должен любой индивидуум, если у него есть достойная харизма и честь быть примером во всем. Но делать это он должен совершенно непринужденно, и безкорыстно. Пролог. Приближение светящегося пояса в начале показалось стремительным. Звёзды всё отчетливее проявлялись, выделяясь из общей массы огромного скопления, похожего на закручивающуюся к центру спираль. Взгляд ту и дело цеплялся за кометы, которые своими Спекающие межгазовыми шлейфами указывали направление потока нейтронов и радиации. Астероидные поля, замёрзшие почти неподвижными роями, остались позади своего образцового маршрута полёта. По мере приближения к воображаемой конечной цели расстояние между отдельными космическими объектами увеличивалось, открывая новые, невидимые ранее детали неспешного течения космических действий и разорачаивающихся событий. Теперь можно хорошо рассмотреть некоторые из планет, следовавших по своим траекториям орбит. Встали попадаться планеты, которые проходят стадию зарождения гигантских звёздской космической пыли под действием гравитации собирались вокруг более тяжёлых планетеидов и постепенно спрессовывались Величайшие в объёме и массе своей составляющей. Он сгряд стал различать знакомые когда-то по описаниям или видимым изображениям астероидные кольца вокруг знакомой планеты. Где-то тут должна быть и она. Память услужливо рисовала голубую планету с привычными континентами и атмосферными явлениями в виде вихрей циклонов над поверхностью, чередующимися редкими цепочками облаков. Но там, где уже должна была быть эта жемчужина, взгляду открылась совсем не та картина, на которую настроило всё внутреннее ожидание. На месте её находилась планетой, состоящей большей частью из ледяного покрова. Он, не совершая никаких движений вокруг своей оси, являлся мрачным и холодным продуктом космической активности. Всё внутреннее состояние души пришло в отчаяние а жизнь космса продолжала свой путь во времени вот планета покрылась паутиной трещин сквозь которые проглядывало свечение исходящее из самого её центра они увеличивались и расширяясь раскалывали более крупные осколки на более мелкие которые под действием внезапно возникшего внутреннего увеличивающегося объёма расходились всё дальше и дальше друг от друга Резкая и ярчайшая вспышка, образовавшаяся в месте происходящего действия, заставила мысленно закрыть глаза. Радиальные шарообразные потоки ударной волны расходились с невероятной красотностью и мрачной красотой разворачивающегося апокалипсиса в полной звенящей тишине космоса. Они расщепляли обломки планеты на атомную пыль, И превращали ледяные структуры в газовые. В самом центре происходящей драмы появился космический объект, представляющий огромный чёрный шар, визуально разделённый на две равные полусферы. Его масса была настолько велика, что не позволила разлететься по ковшу с фолевым и газовым остатком планетоида, притягивая их к своей поверхности воздействием мощного гравитационного поля. Сама рукотворная планета закрылась тончайшим маревом из плазменного защитного поля, соприкасаясь с которым обломки погибшего планетоида окрашивали все видимое пространство рядом с поверхностью яркими вспышками. Но время не стояло на месте, и уже скоро, по меркам космоса, пыль и обломки образовали сплошную кору, продолжая притягиваться к центру массы. Она застыла и... На мизерном расстоянии от защитного поля продолжило набирать плотность и притягивало к себе всё больше и больше пыли и газа, которые под действием температуры плазмы переходили из одного физического состояния в другое. И вот спустя ещё некоторое время сформировался плотный непроницаемый покров из атмосферного газа, воды и разнообразной космической породы. Визуальный из космоса это представляла теперь планету с атмосферой, состоящей из одного большого участка суши, на дому из по лесов и огромного пространства воды. И опять неспешное течение времени было нарушено появлением нового объекта, достаточно близко в спешке, разветав остатки разрушенного планетоида, который висели на дальних орбитах в большом количестве успевшие удалиться от первого появившегося объекта и не попавшие в активную часть притягивающего гравитационного поля. Он был похож на своего старшего предшественника, но гораздо меньше по размерам, приблизительно раз в пятьдесят, и снова началось преобразование. Под действием нового космического тела с немалой массой, вращающегося по практически стационарной орбите, Пришел в движение, образовавшийся покров вокруг черного гиганта, раскалываясь на части и медленно перемещаясь. Открывались громады трещины, сквозь которые на поверхность выбрасывалась часть расплавленных масс, находившихся в постоянном соприкосновении с плазменной защитной оболочкой. Некогда прозрачная атмосфера впитала в себя гиганты, миллионы тонн пепла из стали абсолютно непроницаемой для взгляда на какое-то время между тем остатки разрушенного планетоида с дальних орбит концентрировались вокруг появившегося малыша и образовывали уже и над его поверхностью уплотняющуюся со временем кору и вот процесс закончился и взгляду открылась до боли знакомая картина голубая планета Солеโคз, даваемый мимо тереками, вокруг которой вращается Ио спутник. Глава 1. Обычное утро воскресного дня. Чав Же нерадостный чиха лизнул меня в нос. Тьфу! Ли когда же ты чудик клочкастый у нас вырастешь, беззлобно проборчал я и нырнул под одеяло, не побрезгав спрятать голову под подушкой. Это, конечно же, слабоватая защита от нашего мелкого вредины. Но на пару минут отодвинуть подъем вполне можно. Позволит чуть-чуть протянуть до той самой поры, пока мелкий проказник не отыщет себе лазейку к углам катищет. И дружеский тяпнет меня за большой палец. Что он и сделал прямо сейчас? Да блин, да что на тебя? И за что мне такое чудовище? А? Тихо. Я неохотно откинул постельные принадлежности и присел на кровати, продолжая победоносно сражение с остатками сна и приступом лени. Короче, всё именно так происходит, как и всегда по утрам в воскресенье. Это отвернув мелкою уша в тубессию в сторону, я взглянул на прикроватную тумбочку, где на что лампы стоит рамка с фоткой отца. Что поделать? Такая привычка. Тут он в штурмовом облачении легионера стоит в обнимку с боевыми товарищами. Голографическая технология хорошо передаёт все детали его экзоброни и улыбку, которую я видел вживую всего каких-то 2 года назад перед отправкой отца в военную экспедицию. Но на фото он уже где-то в космосе, на какой-то всеми богами забытой планете, затерявшейся на задворках нашей звёздной системы. И почти каждое утро я прокручивал в голове всякие изменения в моей жизни, кое-и что случилось за последнее время. Хотя к таким мысленным рассуждениям по утрам, пока я одеваюсь, я прибегаю всё реже и реже. Однако Ну вот, они с тобой несивайся, сего, сегодня на меня опять накатило. Порядка 2 лет назад с небольшим хвостиком окончилась великая война за преобразование нашей империи в межпланетное содружество. Не я, не хоть какой политолог-стратег, чтобы копаться в причинах, ну, банальность происходящего на лицо. И любой четырнадцатилетний пацан, примат, как я, да и помоложе тоже скумекает, если мозг есть. Тук-тук. Тихо дал знать о себе, заняв положение сидя напротив, и сопроводил подачу голоса преданным взглядом. "Дознаю «Да я, знаю", я посмотрел на него с пониманием и не скрывая улыбки. "Ну дай спокойней надеяться, кудрявый". На очередной раз подколол я его по поводу пустеры клочкзтой и рандомного стапоршенной шерсти. "Аф!" Он радостно завелил своим хвостиком. Готовы на все ради пищи. — Дай-ка оденусь, а там уже и завтракать будем. Проголодище, не в душу корм. — Эх, я по-доброму ухвылился. Вот ты жрешь постоянно, а куда в туалет ходишь? Я подметил его положительную сторону жизни, ибо так оно и есть. Где он срет, и сыт непонятно, но однозначно не дома и не на дворе. Он понял меня. Впрочем, как и всегда... И ещё раз вильнул хвостиком, голя похожим на лысая недоразумение с кисточкой, нелево торчащей позади щенка, причём вечно щенка, и он не растёт, зря же. Ну да и ладно. Да, э-э, аргументия, чиха, а? А, я говорил об банальности в завязке конфликтов. Проговорил я свои мысли за одно общаясь с мелким барбосом, что ему всегда нравится. Всё прямо так, как у нас среди пацанов. Продолжил я сам рассуждения, пытаюсь это сказать своим носох, который точно был вечером у кровати. Например, есть кучка центровых дебилоидов, а нормальные парни стесняются бить их наотмашь. А потом бац, всё стеснение прошло и настал масстерский беспредел, где все бьют друг друга тем, попало под руку. Да тихо. Я потрепал Шенка по загривку, а целью является смена авторитетов в школьном дворе. Причём клочкастый, любая победа продержится ровно до той самой поры, пока побитый в драке не накопит нужные силы и не вернёт себе статус кво. Сам же я подумал о совершенно другом, а именно о том, что это всё сложно и, скорее всего, я заблуждаюсь. Подан же всего имеющий в арсенале своих то 14 лет. Да, и носущих проблем у меня цельный миллион, аж до самого неба. Велича Мадан. Например, э да, собственно, и ходить-то никуда не нужно. Вот, пожалуйста. Я пошарил руками под кроватью и констатировал ноль носков. Тихо, ты не собака, а недоразумение какое-то. И где мой нафиг носок, а? Я делано нахмурился, типа очень раздрадован. Щунок обеспокоился моей проблемой, принялся озираться и принюхиваться, чтобы вынести в поиски свою посильную лепту. А спустя минуту другую он взбежал из моей комнаты, чтобы вернуться, воместо пропажи в забах. Молодец, конечно же, но было бы лучше, если бы ты не игрался с моими вещами по ночам. Я под верх кушаства легкой критике и продолжил исполнение обычных утренних дел я продолжил разрушление о глобальных изменениях в своей жизни обозначив период с момента завершения войны ну самое первое и основное из нехорошего это батя улетевший на заработки в приграничный космос а я повзрослел раньше времени выбора у нас с тобой не было да чиха Подал я реплику с оптимизмом. «Сейчас завтракать будем, и потом пойдем в нашу лавку. В воскресный день все-таки, может, покупателей больше будет, а? Как считаешь?» «Тяк!» Щенок среагировал явным согласием и замахал хвостом с удовольствием. «Кстати, чиху я нашел как-то на свалке. В целом, на нашей планете все поменялось, в глобальном масштабе. Но не прямо с первого дня, а спустя год приблизительно». «Не секрет и не новость, что война принесла с собой ряд серьезных последствий вместе с проблемами для гражданского населения основной массы планет нашей системы. Каких?» «Появилось невообразимое количество техногенного военного мусора». «Это все на свете. Что осталось от поверженных кораблей и укреплений сил планетарных оборон?» «А бороться с хламом-то нужно?» Вот наше планетарное правительство и подсуетило из гор год назад заключив с содружеством договор по переработке и утилизации этого космического хлама. Были построены целые заводы узкого профиля и специального назначения. Ведь на данный момент вереницы из космических грузовых тягачей, сконцентрированной на многих орбитах Веги, никакой результат, так вполне предсказуемый. Это явление временных технических свалок рядом с множеством городов. И мой городок не есть исключение. А как меня это коснулось? Да напрямую. Ну, понятно, отец где-то там, а любимая мама с ним иногда перезваниваться. И наша лавка перестала быть аптечной и переквалифицировалась в местную барахолку или в скупку-продажу полезного старея, где можно разжиться каким-либо дефицитом, недорого. Придачу очень выгодно расположенную на городской окраине, поближе к заводу переработки и отвалом техногенного мусора. И от дома не особенно далеко, и до ближайшей свалки рукой подать. Кстати, далеко не единственной свалки в своем роде. Добра половина пустошей нашей планеты ими заполнена, из-за банальной нехватки производственных мощностей по переработке. Зато в свалках при заводе переработка нас теперь кормит. Хотя есть доля нешуточных рисков и скрытых угроз, но об этом я как-то не думаю, чтобы не нагнетать, так сказать, своих страхов немножить и успешно гонять от себя хмурые мысли. Мечтаю собрать нужную сумму для владения какими-нибудь космическими профессиями. А там уж... А там, здравствуй, бескрайний космос. Рисковые экспедиции и захватывающие приключения. Правда, времени, отведенного для сбора необходимых средств на необходимые нейроимпланты и базы знаний с прокачкой, остается все меньше и меньше. Может так получиться, что я по возрасту опоздаю, и мне поставят нейроимплант начального образца где-то в 16 лет. И, конечно же, самыми бестолковыми базами обывателя, грамотными по объёму информации и такими же пустотелыми заготовками навыков. Вот поэтому мне нужно скопить целое состояние. Ну не прямо уж огромное, но для меня и в моём возрасте именно так. Мечты, мечты. Эх, я шумно вздохнул, заставив тихо забеспокоиться. И почему я не гоню тебя? а старательно кормлю досыто, аж от самого пуза. М-м-да, это какая-то непонятная философия получаться. Согласен? — Фррр! Незамедлительно возразил мелкий проказник в весьма художественной манере и, состряпав смешное выражение на мордочке с удивлением, мол, зачем так нехорошо говоришь-то, я хозяин? «Мам — Мам! — крикнул я прямо из своей комнаты. — Ну, чего тебе, Ярсик? Ласково-то злась матушка откуда-то из района кухни. И зачем так рано вскочил, в воскресенье-то, — добавила она, — в той самой манере причитания, как и полагается, всем любящим матерям. — Ага, мамусь, а сама-то, сама-то, мам, чего так рано встала? Я улыбнулся, а тихо высунул язык на бекрень. — Вот по тому самому, — она чуть понизила голос, — кто-то же должен вас непоседливых накормить до доходом-то. Ещё пара минут и завтракать будем. И не забудь ты на мордик сегодня. Штрафы на собака опять увеличились, добавила мама ворчливо, но без признаков злобы. Я посмотрел на Чиха, думая о за счастьем на морднике. Ну, разве что целиком на тебя можно этот давай нацепить аж по самый хвост. А, там и закрепить магнитом и застёжкой. Да, думаю, на жепе. Да, Владимир, он, са, прокручивая в голове сюрреалистическую картину, потом, как мы сегодня пройдёмся по улицам, до нашей лавки, и как весело короткой ножки щенка будут торчать из сквознячейки, хрышотки на мордника. Наоборот, это точно, и далеко не один, а и все соседи с прохожими рухнут от хохота с большим грохотом по идее, если он их подожмёт, ну, лап свои то путь наш продлится чуть меньше по времени. Я тогда его просто-таки прокачу. У меня все готово. Матушка прервала мои веселые думки. А ну-ка, сорванцы, бегом завтракать с пылу-то, с жару. Заставлять матушку повторять приглашение второй раз вы не намерены. К тому же в доме уже витает стойкий и аппетитный аромат вкуснейших оладушек, готовящихся мамой по воскресеньям бы недавно заведённой традиции. Мы, конечно же, сразу стремились к своему ноты по коридору на кухню, причём щенок добрался до неё с заметным опережением. Правильно, когда еды и чего-нибудь вкусненького дело доходит, так у клочкастого не бывало прыг проявляться. Тайный спринтер, образ, догадывайся. Но однако я немного не добежал до кухни, так как обратил внимание на распределитель домашнего энергопитания, размещенного абсолютно стандартно, то есть осенне в коридоре. Пролистал сенсорное меню и добрался до показателей уровня заряда активного элемента. Батарей, если короче, и правильнее изъясняться. «Да, всего три процента», — констатировал я его показатель, стараясь не повышать голоса и не нервничать. «Но мама услышала, так и мой беспокойный бубнеж», И Сергей реагировал должным образом. Что там, Ярсик? Матушка задала мне вопросы и сразу переключилась на чуйника. Ой, тихо, ты снова по деньги кидаешься, как оголтелый. Фу на тебя. Чуда наши не путёвые. Найди же лопай. Ведь тоня отчётливо зазвучали нотки заботы и доброты. Эх. -э, так, а что там с рассой, стаярсик? Мама не забыла и про меня. А отец, когда последний раз денег нам присылал? Начал я немного издалека стричь с оба вопроса. «Да вот же, в позапрошлом месяце без утайки пояснила она, а я спокойно добрался до кухни. Усаживаясь за накрытый матушкой стол с нехитрым завтраком, я испытал интерес с ее стороны, выраженный молчаливым ожиданием раскрытия темы. «Там, в хозяйственной батарее», — махнул я рукой в сторону коридора, 3 — «три процента осталось». Я не стал долго испытывать терпение мамы дня на три хватит если не будем чуть-чуть экономнее закончил я мысль ты не волнуйся ты так сегодня же её заменю отмахнулась матушка в иные семьи заряда таких батарей всего на всего на месяц хватает а мы трое живём мне тоже а мне на новый коммуникатор денежек выделишь докинул я улечке на дачу ну ярсик это ты сам как-нибудь Обыденно срегирвала она: "Думай и зарабатывай, коли уж большим стал. Вспомни, на что нашей семье с труденги откладывать?" "Правильно, на уютный домик у моря в курортном районе планеты", верно напомнила матушка. "Да-да, я обязательно что-нибудь до придумаю", воодушевлённо заявил Ясь с полной уверенностью в успехе. "Недаром ли у меня теперь специфический бизнес имеется", добавил я с оптимизмом стараюсь юл с факульвой. Вот посмотришь. М-м, как объяснять она, как всегда. Я доживал пышные ладушек и не поленился чмокнуть маму в щёку, сливал в её ей как знак благодарности. Только не вздумай на храня ему свалку влезать. Матушка строго и наставительно нахмурилась. Не-не-не, мамусь, только скобка перекубка. Ну мы же -то с тобой договаривались. Я замахал руками в протесте а сам именно о рискованной вылазке подумал. «Ну ладно», — она быстро смягчилась, «Верю, ты же у нас ответственный и рукастый парень-то». «Ну, все, мам!» Я запихал в рот сразу пару оладушек и шумно запил молоком. «Побежим мы», — добавил я, поднимаясь из-за стола. На меня бросил преданный взгляд уже насытившийся чудик, готовый поддержать хозяина в семейном бизнесе, да и вообще в любом деле. Кади было дома не сидеть и не скулить от скуки. Бегите и по дороге с соседскими ребятами не цепляйтесь. Прозвучало ещё одно наставление мамы: "А я уже скоренько обулся и накинул куртку-ветровку, не позабыв взять энаморник. Дучтё умнее, обойдите дворы стороной по главной улице". "Ага", крикнул я, решительно переступая порог. Я оказался на уютном дворе нашего частного домика. Выйдя на улицу, я вдохнул полной груди и насладился нежным теплом раннего утра. Свежесть еще не развеялась, под лучами светило, и от того хорошее настроение пошло в гору. Позитивненько начинается день. Ну что тут скажешь-то? — Так, тихо, на мордник! — я потряс этим ненавистым изделием перед мордочкой лупоглазого чудика. — Знаю, что страх как не хочется одевать. «Ну, ты же слыхал про шаров этой матушки?» — добавил я в наставительной форме, чем успешно достучался до ответственности клочкаства. «Вот так, молодец!» — среагировал я похвалой на податливость пса, сопряженный с грустью в глазах. «Фррр!» — выразился щенок по поводу намордника и попробовал его снять, пошкребав лапой в районе носа. Кто доверившись сум надёжности фиксации немудрёного, давайся безопасности, он смирился и вельнул таки хвостиком скисточкой, проявил, так сказать, готовность к походу до лавки. Ну, раз готов, то пошли, не стал я затягивать. Пройдя по тропке, я вышел на второстепенную улицу, живописно пролегающую между рами домов частного сектора. Тут есть и участки накрыты полностью кронами могучих деревьев и пологи подъёмны с лёгкими спусками есть и пешеходный мосток перекинутый через речушку без названия впадающую чуть дальше в более широкое русло местной реки красивая природа у нас как вокруг так и в самом часом секторе пригорода мегаполиса к тому наши места частенько заполняются городскими туристами отдыхающими от суеты И слишком стремительного течения жизни. А раньше было и того лучше. Вокруг нашего района располагались бескрайние поля злаковых и пышные плантации садовых культур. Район-то аграрный и до сих пор им является, но с маленьким дополнением. Каким? Городские отцы часть земель отдали под завод переработки и сыровые склады. Плюс сам свалочка заменит эти земли. Посеtypescript. А такие что помимо отдыхающих всяких туристов из города появились искупщики дефицита вкупе со всяким полезным старьем, добываемым местами-коммерсантами, не очень легально. Запрет же стоит, и охрана имеется, всех тех закормов, подобранных в космосе после боев, и складированных неподалеку, причем как попало. Короче, солидно свалка образовалась, состоящая из космического техногенного хлама вжидоща своего очереди для разбора последующей сортировки и переработки я бросил взгляд на целюстремлённого тиха едва поспевающего за моими размашистыми шагами и чуток поумерил темп ходьбы кстати его неожиданное появление в моей жизни напрямую связано с образованием свалки близ нашего городка я его там подобрал чудико участок клочкастого История, кстати, та ещё, ироническая и произошедшая не без непоняток. Короче, своими некими тайнами окутанная, и я постоянно её вспоминаю и зачастую в ярких красках с деталями. Сам разобраться хочу, кое в чём, но пока без успеха, всё в всем непростом деле. В общем, в плане дела было так. Я делал очередную естественно не совсем законную вылазку в закрытую зону свалки, где под открытым небом хранятся большими курганами все доставленные техногенные грузы. Зона техноприемки, как порой мы место ее называем. Я не сильно-то помню, что именно из дефицитных деталей мне там понадобилось, да и не в том суть, а в последствиях моего рискованного предприятия. «Чиха, не отставай!» Я кликнул Щенка, увлечённого выяснением природы запахов всего на свете, попадающего в его поле зрения. "Да, щудик, натуралист либо знатилен, ёшкин сень", погляял я ему, наблюдая за его реакцией на призыв. Вз. Он вопросительно задрал мордочку. Пёс смешно застыл на напряжённой стойке, а огревшись, вдруг вспохватился и принялся догонять меня, уже ударившегося метров на 10. Итак, я продолжу мысль по поводу каскада событий того знаменательного дня, находки чиха, точнее, вечера. Моя затея оказалась весьма опасной, а может быть, ис реальная угроза и с для жизни, если бы не счастливая случайность. Нет, нет, вначале всё шло прямо как нельзя хорошо. Я быстро нашёл и приступил к демонтажу заказанных кем-то деталей, а через минут 5 в аккурат из-за спины Раздался угрожающий рык. Естественно, я застыл на месте, как вкопанный, напрочь потеряв интерес к заслуженному трофею. Чуть-чуть переведя дух и стараясь не мандражировать, я медленно обернулся, чтобы увидеть самый худший или стремящийся к этому кошмару нашей свалки. Это одна из доминикстей одичалых псов. Откуда они появились, какие их агрессивные ссоры? Оттуда же, откуда обычно появляются бездомные псы, плюсом ко всему, в некоторых останках остовов крупных судов сохранились некогда дружелюбные питомцы и попали вместе с ними на нашу планету, где и одичали. Банальность. Как же ещё? А тут тоже всё просто. Ни для кого не секрет, что некоторые из остовов космических испеленов до сих пор имеют неосмотренные трюмы, полости и разного рода отсеки. Руки, видимо, не дошли у досмотровых команд в боевых подразделениях, так что вариантов появления всяческой живности много. И не только живности, но это уже отдельная тема для размышлений. Однако думка моя сейчас не об этом, а о короткой развязке печального инцидента, способного унести чью-нибудь жизнь. Посреди озлобленной своры Ятовы напас в любую секунду раздался откровенный чих иногда собаки чихают чтобы выглядеть достаточно юморно но только не в этот раз ибо ситуация сложилась такая себе короче как сразу выяснилось это и чихнул весёлый задорный щенок и прямоком кинулся на меня давай тут же ласкаться валяться на спине виляться и угадывать меня счастливыми преданным взглядом Ну, разумеется, я его и поднял на руки, так сказать, автоматически, и не отдавая никакого отчёта своим действиям, вполне себе предсказуемым для основной массы нормальных людей. А когда я Торикса, счастливого овощёнка, то никакой ссоры по близости уже не было. Вот такая загадочная и короткая история связала мою жизнь с тихой. Куда подевались остальные псы? И почему оставили нас в покое? Не знаю. Может, свору на стыд вдруг пробило, И они застеснялись рвать на части Сердобольного человека. Хм. Тут я отдал себе четкий и ясный отчет, Что давно я иду, задрав голову вверх, И мечтательно пялюсь в ясное небо. А вот зря я поступаю так опрометчиво. За что и поплатился, запнувшись, об! Я опустил глаза на куст, у дороги, из-под которого торчит чей-то костыль или за что-то из этой серии. — Р-р-р-р! — на вещь моментально среагировал Чиха. — Р-р-р-р! — тявкнул пес, сосредоточенно принюхиваясь к костылю и кусту. — Что там? — я тоже проявил интерес и попытался взять в руки находку.